Глава 5 Medium is message. Название этой главы отсылает к книге теоретика медиа Маршала Маклюэна и дизайнера Квентина Фиора под названием The Media is the Message. В основу названия положено высказывание Маклюэна The Medium is the Message. Высказывание трудно переводимо на русский. Его смысл заключается в следующем. Среда, в которой совершается передача сообщения, то есть среда коммуникации, не является второстепенной по отношению к содержанию. Месседж, послание. Она и есть само содержание, само послание. Важно не то, о чем именно вы говорите. Важно то, что служит посредником или средой передачи вашего сообщения. Живая речь, живописное полотно, телевизор, интернет и так далее. Поскольку среда обладает сильнейшим коммуникативным эффектом, Название книги и фраза различны. В названии книги "message" послание, содержание, сообщения, превращается в «массаж» — «массаж», а "medium" в медиа. Эти авторы стремились подчеркнуть физический, телесно осязаемый характер воздействия средств массовой коммуникации как основной среды современной коммуникации. Что касается названия настоящей главы, то Бенчхольхан вносит еще одно смысловое изменение в фразу — добавляя дефис и получая примерно следующее – медиум, среда, посредник или инструмент коммуникации в эпоху масс. Язык – это медиум коммуникации. Как и всякий медиум, он может иметь как символическое, так и диаволическое выражение. Поэтому имеет смысл исходить из двух функциональных способов бытия языка, а именно из символики и из диаволики. Тот, кто считает консенсус сущностью языка, упускает из виду диаволику языка. Тот, кто воспринимает язык исключительно с точки зрения его символики, впадает в наивный идеализм. Для Ханны Арендт язык является взаимопониманием персе, поэтому она сближает языковое и политическое. Сущность политического в совместной деятельности, которая зиждется на говорении друг с другом. Насилие, напротив, бессловесно и безмолвно. Уже в силу своей безмолвности оно представляет собой пограничный феномен политического. Там, где умолкает речь, заканчивается и политическая. Харрент совершенно упускает диаволику языка, которая сообщает языку насильственный характер и препятствует совместной деятельности. Тот же, кто в противоположность этому слишком сильно сближает язык и насилие, тот упускает его символическое, коммуникативное измерение. «Ницше» тоже исходит из изначальной близости слова и насилия. Говорить с кем-либо согласно «Ницше» уже значит распространять свою власть на другого. Разговор как манифестация собственной воли выражается в контроле над другим. Говорить значит ранить. Первым признаком является зачастую болезненное запечатление одной воли на другой. Наносимые другому раны составляют знаки того языка, на котором говорит более сильный. Понимание есть само болезненное ощущение, непосредственность страдания. Таким образом, если продолжить мысль Ницше, изначально знаки были стигматами. Логика насилия дотягивается до грамматики. Тогда спряжение – это насильственное подчинение, сгибание и склонение, флектора другого. Субстантив и аккузатив вели бы себя по отношению друг к другу как господин и раб. Но стоит посмотреть на язык с точки зрения его символики, тогда напряжение перестает быть насильственным сгибанием, превращаясь во взаимное подстраивание, сближение. И само Флектере получило бы при этом значение придания гибкости. «Симболейн» означает «связывать». Благодаря символике язык является связывающим, то есть коммуникативным. Вместе с «симболон» Однако в то же время полагается и «диаболон». «Диаболейн» означает разделять или ссорить. Из-за своей «диаволики» язык не только связывает, но и сеет раздор. Язык может ранить. Символика составляет конструктивную, коммуникативную сторону языка. «Диаволика», напротив, составляет его деструктивное свойство. Позитивизация общества затрагивает в том числе и язык, создавая совершенно новую форму языкового насилия. Всякий язык насилия, основанный на дефамации, дискредитации, разжаловании, дезавуировании, представляет собой насилие негативности. Сегодняшний интерес к языковому насилию, разумеется, объясняется не тем, что сегодня такое насилие особенно вирулентно. Он скорее объясняется тем обстоятельством, что насилие негативности возможно лишь в медиуме языка а потому чувствительность к языковому насилию является не только проспективным, но и ретроспективно-ностальгическим. Отрицается при этом другой. Насилие строится по иммунологической схеме друга и врага. Новое языковое насилие не негативно, а позитивно. Оно направлено не против другого. Скорее оно исходит от массы одинакового, от набравшего массу позитивного. Сверхкоммуникация сегодняшнего общества приводит к тому, что язык и коммуникация засоряются спамом. Из-за нее коммуникация и информация становятся массовыми и при этом перестают быть информативными и коммуникативными. Имеется в виду не только спам в узком смысле, который постепенно засоряет коммуникацию, но также и та масса коммуникативных обменов, которая возникает благодаря практикам микроблогинга. Микроблогинг и социальные сети, как, например, Facebook. Могут играть конструктивную роль в обществе негативности при диктатуре. Они позволяют обойти контроль и организовать протесты, что сегодня можно наблюдать в том числе в арабских странах. Но в обществе позитивности западного образца они мутируют, позитивизируются, превращаясь в выставочное пространство гипертрофированного Я есть Их-бин. Латинское выражение «коммуникары» означает делать что-то совместно, давать или владеть чем-то вместе. Коммуникация ⁇ это акт, который создает общность. Начиная с определенного момента она, однако, перестает быть коммуникативной и становится лишь кумулятивной. Информация является информативной, потому что она придает форму. В определенный момент и сама информация перестает быть информативной и становится лишь деформативной. Она лишает формы. Спомезация языка влечет гипертрофию я, результатом чего становится коммуникативная пустота. Вместе с этим возникает посткартезианское обращение. Картезианское «я» все еще хрупкое образование. Ему предшествует радикальное сомнение. Такое «я» рождается, как неуверенное предположение, и так, отбросив все то, относительно чего мы можем каким-то образом сомневаться, и более того, воображая все эти вещи ложными, мы с легкостью предполагаем, что никакого Бога нет, и нет ни неба, ни каких-либо тел, что сами мы не имеем ни рук, ни ног, никакого бы то ни было тела. Однако не может быть, чтобы в силу всего этого мы, думающие таким образом, были ничем. Ведь полагать, что мыслящая вещь в то самое время, как она мыслит, не существует, будет явным противоречием. А посему я мыслю, следовательно, я существую. Посткартезианское «я» уже не робкое допущение, но твердая реальность. Оно больше не осторожное заключение, но первичное основоположение. Посткартезианскому «я» как раз не нужно отрицать другого, чтобы позиционировать самого себя. Этим оно отличается от присваиваемого картезианского субъекта, который полагает, определяет и размещает себя посредством отрицания другого, что позволяет ему обозначить свою границу, определить свою идентичность, Очертить свою территорию, отграничивая себя от другого. Для посткартезианского, постиммунологического «я» не действует формула Карла Шмидта «Враг — это насущный вопрос о целостном образе меня самого». Согласно Шмидту, «я» обязана своей идентичностью, своим образом другому, как врагу, которого нужно подвергнуть негации. Посткартезианскому «я» не свойственна негативность иммунологического отграничения, негативность иммунологической защиты по причине позитивности посткартезианского я происходит полная инверсия картезианской формулы в своей книге "Жизнь как потребление" Зигмунд Бауман все еще придерживается старой картезианской формулы я хожу по магазинам следовательно я существую Бауман очевидно не замечает уже давно свершившейся посткартезианской инверсии формулы картезианская формула я хожу по магазинам следовательно я существую Утратило значение. Правильнее сказать «я существую», следовательно, я хожу по магазинам. «Я существую», следовательно, я мечтаю, чувствую, люблю, сомневаюсь, думаю. «Сум эрго когито», «сум эрго дубито», «сум эрго кредо» и так далее. Здесь заметны присущее посткартезианскому «я есть» ихбин избыточность и рекурентность в практиках вроде микроблогинга, главенствующую роль играет гипертрофированное «я». Любые твиты, в конце концов, можно свести к «я есть». Такое «я» является постиммунологическим, и поэтому оно добивается в безграничном пространстве сети внимания другого, вместо того, чтобы от него защищаться или себя от него отграничивать. Хайдегер мог бы счесть язык посткартезианского «я» постгерминефтическим языком «без послания», Хайдегеровское посольство, Боттенганг, или посол, Боттенгенгер, выступает из того скрытого керигматического пространства, которое отделено от избыточности и очевидности «я есть». Язык посткартезианского «я есть» напротив лишен всякой сокрытости, всякой таинственности. В своей обнаженности этот язык оказывается постгерминефтическим. Германифтическим по Хайдегеру является то, что стоит в отношении к тому, что превосходит самореферентное «я есть». Со ссылкой на Левинаса часто утверждают, что уже сам факт того, что я говорю, является насилием. Разве мое бытие в мире или мое место под солнцем, мое бытие дома не является уже заранее узурпацией того жизненного пространства, которое принадлежит другому, тому, кого я вытеснил или уморил голодом, изгнал в третий мир, выталкиванием, исключением, изгнанием, грабежом, убийством. Если я ухватываюсь за какое-нибудь слово, я тем самым отбираю слово у другого. Следовательно, я само по себе насильственно. Такому я, нас противопоставляет бесконечную ответственность, которая превосходит то, что могло или не могло мне встретиться перед лицом другого то, каким мог или не мог быть мой поступок, как если бы я был обречен на другого. Она отдает меня на произвол другого, делая меня уязвимым. По Левинасу, без такой радикальной уязвимости перед лицом другого не мог бы образоваться сгусток «я». Другой является источником того насилия, которое меня, как всегда уже обвиняемого, «акюзе», ставит в винительный падеж, «аккузатив». Без такого насильственного склонения «я» снова выпрямляется до несклоняемости именительного падежа, который есть «насилие». Этика Левинаса, в конце концов, есть этика «насилия». Посткартезианское «я» не является неуязвимым перед лицом другого, впутанным в отношения господства, как они выражаются, именительным и винительным падежами. И все-таки оно не свободно от принуждения. Оно по своей собственной воле подвергает себя принудительному выставлению на показ. У Левинаса уязвимость перед другим, ответственность вырастает до обнаженности, превосходящей наготу, при которой человек избавляется даже от своей кожи. Здесь мы сталкиваемся с этическим субъектом в эмпатическом смысле. Посткартезианское «я» выступает напротив эстетическим субъектом, который выставляет себя на показ вплоть до обнаженности, вплоть до порнографической ноготы. Здесь речь идет об эксплуатации его выставочной стоимости. Для такого обнаженного, выставленного на показ «я», другой является зрителем и потребителем. У Левинаса «я» еще определяет себя через негацию другого. Оно занимает место, которое прежде было занято другим. Напротив, посткартезианское «я» не нуждается в негации другого, чтобы суметь себя позиционировать. Сверхкоммуникация увеличивает энтропию коммуникативной системы. Она производит коммуникативный и языковой мусор. В своем эссе «Настоящее зло» Мишель Серр объясняет засорение и загрязнение мира яростным стремлением присваивать, которое восходит к анималистическим истокам. Животные присваивают территорию, маркируя ее резко пахнущими испражнениями. Люди плюют в суп, чтобы отбить у другого желание есть. Соловьи защищают территорию пением, отгоняя других птиц. Сер приводит две разновидности мусора. Твердый мусор – это материальные отбросы наподобие гигантских свалок, токсичных и промышленных отходов. Мягкий мусор же, напротив, имеет языковую, знаковую, коммуникативную природу. Из-за страсти к присвоению планета задыхается от мусора, от разрушительного цунами знаков. Планета полностью покрыта отходами и рекламными щитами, засоренными озерами, заваленными пластиком океаническими впадинами, морями, замусоренными осколками, остатками и очистками, на каждой скале, на каждом листке, на каждом клочке земли реклама, на каждой травинке буквы. Как собор из сказки, все тонет в цунами из знаков. Животные у серра все еще картезианские в том смысле, что они, присваивая территорию, следуют иммунологической схеме. Своей пахучей уриной и калом, производимым шумом, они защищаются от другого, как от врага. Сер пишет, бедолага Декарт подтвердил наш звериный нрав. Засорение и загрязнение мира сегодня идет дальше картезианского присвоения. В этом состоит посткартезианское преображение. Посткартезианский мусор пахнет не так, как картезианские экскременты. Он принимает видимость красоты благодаря красивой броской рекламе. Зловонный мусор серра случается только там, где есть присущее животным стремление присвоить. Мы увидим и услышим их, знаки, которые очень быстро становятся настолько же засранными и пачкающими, насколько и упомянутые выше экскременты, и которые своей неподатливой мягкостью продолжают древние жесты присвоения. Засорение и загрязнение мира сегодня объясняется не только ограничением и присвоением в смысле территории. Оно совершается в лишенном границ, переставшем быть территорией пространстве. Сегодня цель не захватить территорию, прогнав с нее другого, а завоевать внимание. Поэтому позитивизируется и сам мусор. Связанный с присвоением негативный мусор нацелен на то, чтобы своим зловонием и шумом защититься от другого. Он осуществляет территориальную демаркацию. В случае с позитивным мусором, напротив, задача состоит в том, чтобы привлечь внимание других. Этот мусор должен им понравиться. Определяющей чертой мусора в негативном смысле является эксклюзивность. Мусор в позитивном смысле стремится к инклюзивности. Он не вызывает отвращения. Наоборот, он должен нравиться и притягивать к себе. Сегодняшние посткартезианские соловьи чирикают не потому, что хотят прогнать остальных со своей территории. Они чирикают, твитан, для того, чтобы привлечь внимание. Коммуникация создает близость. Однако расширение коммуникации не обязательно производит большую близость. Чрезмерная близость в определенный момент превращается в лишенную дистанции индиферентность. В этом состоит диалектика близости. Избыток близости полностью разрушает ту близость, которая была бы ближе, чем полное отсутствие расстояния. Речь идет о близости, которая иннервируется издали. Но она растворяется в переизбытке позитивной близости. Разрастание позитивного, чрезмерность позитивности ведет к притуплению и рассеянности, даже к короговению восприятия, которое становится неспособно улавливать неочевидные, медлительные, спокойные, сдержанные, утонченные вещи поэтому сер пишет буквы и картинки властно принуждают нас читать в то время как вещи мира умоляют наши чувства придать им смысл последние просят первые приказывают наши чувства создают смысл мира наши продукты уже имеют значение которое тем проще воспринять чем менее они искусны и чем больше они напоминают отходы картинки нарисованный мусор логос написанный мусор реклама, мимолетный мусор, рекламные ролики, мусорные остатки музыки. Эти простые и низкие знаки сами по себе наседают на восприятие и загораживают более сложный, сдержанный и молчаливый ландшафт, который зачастую исчезает по той причине, что его больше никто не видит, потому как именно восприятие есть то, что спасает вещи. Сер возводит загрязнение мира к присущей картезианскому субъекту воле присваивать. Присвоение самого по себе, однако, недостаточно, чтобы прояснить ту избыточную коммуникацию и то перепроизводство, которое объяснимо с точки зрения экономической рациональности. Даже животные в своем присвоении повинуются внутренней экономической необходимости. Своими экскрементами животное обеспечивает себе жизненно необходимое пространство. Сегодняшнее перепроизводство и избыточное накопление являются, напротив, трансэкономическими. Они оказываются по ту сторону потребительской стоимости и обрывают экономическую взаимосвязь средств и целей. Средства теперь не ограничены целью. Средства становится самодавляющим и безмерным. Рост обретает диаволическую форму уродливого отростка или нароста. Все начинает разрастаться за пределы собственного предназначения, что ведет к ожирению и запорам в системе. Произведено и накоплено столько вещей, что они просто не успеют сослужить свою службу. Написано и распространено столько знаков и сообщений, что они никогда не будут прочитаны. Избыточную коммуникацию тогда можно было бы рассматривать как непрерывную выдумку телеэкрана, которая компенсирует пустоту фокусировочного экрана, как навязанный сценарий, который нехватку бытия пытается уравновесить за счет переизбытка позитивности. Особый вид насилия, насилие позитивности, исходит от массива коммуникации, информации и знаков, которые отныне действуют не как средство просвещения и откровения, но именно как массив. Позитивная масса без сообщения рассеивает, притупляет и парализует. Тезис Маклюина «Medium is the message» с небольшими поправками применим и в эпоху массовой позитивности. «Medium is mass age»